Глава одиннадцатая. Что? Бес впился глазами прямо в меня. Так близко, что невольно мурашки прошлись по телу. Ты кричал. В горле пересохло, было как-то слишком уж необычно, что ли. Никогда еще мне не доводилось стоять на четвереньках в чужой футболке, которая задралась, оголяя попу в гипюровых трусиках, и смотреть в глаза мужчине. кстати. Довольно привлекательному, когда не злится и не хватает за руки. Очень даже симпатичный, хоть и практически незнакомый. Но это же такие мелочи, стоит ли на них зацикливаться. Бесмужественный, сильный, харизматичный. Короче, не мужчина, а голубая мечта любой идиотки. Жаль, завтра мы расстанемся. Сейчас мне очередные лишние проблемы, а они обязательно будут». Тут и к гадалке не ходи, никак не сдались. Даже даром, даже в виде беса. Хотя в любое другое время я бы в него влюбилась обязательно, и ему ведь оно и нафиг не надо, баб, не бось, как грязи по весне. Но я же молодая и незамужняя барышня, еще и в душе романтичная идиотка, из категории тех, кто влюбляется в плохих мальчиков. И я еще ни разу ни в кого! Не влюблялась. Как-то не доводилось. Хотя парочка парней пытались ухаживать, но сердце не трепетало. Бабочки внизу живота, это я в книжках прочитала, не порхали. А когда целоваться лезли, так вообще хотелось плеваться. «Прости, я не хотел тебя разбудить». Бес был не похож на себя. Слишком уставший голос, да и внешний вид его никак на властного монстра не тянет». Вздохнул, закрыл глаза и провел всей пятерней по лицу. Даже простонал так жалостливо, что захотелось ему колыбельную спеть, чтобы кошмары больше не снились. Внутри у меня все сжалось. Надо же, какие мы женщины непостоянные. Каких-то два часа назад мне хотелось его придушить или двинуть чем-то тяжелым, когда умничал много. А сейчас дико и как-то необычно захотелось обнять беса, хотя бы просто дотронуться. Не страшно. Я сглотнула невидимый комок в горле, мысленно давая себе подзатыльник и держа руки на расстоянии от мужчины. Вот точно неправильно сейчас мой глупый порыв расценит, если я дам слабину. А дать ее очень хотелось, просто по-человечески, ведь бес меня, по сути, спас. Не бил, не пытался изнасиловать, как некоторые, да и вообще, практически, как джентльмен себя вел. Спать ложись. Мой спутник открыл глаза и даже усмехнулся, становясь еще красивее. Луна отсвечивала на его бороду, которая чуть ли не синевой отливала. Так необычно все это смотрелось, а глаза все равно оставались грустными. Промолчала, укладываясь рядом с бесом. Мало ли... «Вдруг опять кошмары человеку приснятся? Придется спасать!» «Мне казалось в тот момент, что это моя миссия на сегодняшнюю ночь, как мать Тереза, что ли, только вот в виде жилетки для беса!» Он просыпался еще два раза. Кричал, вскакивал, резко садясь, а после со стоном падая на подушку. Бедный. Я не знала, как ему помочь. Сердце разрывалось на части, глядя на эту душераздирающую картину, и я не выдержала. дышал так часто и громко, что тиканье часов не было слышно. Тихо. Это просто сон. Обняла его за шею и провела пальцами по волосам. Утром все пройдет. Он резко выдохнул, а потом с очередным стоном уперся мне носом в грудь. Обнял руками за талию, прижимаясь, А я продолжала гладить его по голове, даже пару раз в макушку поцеловала. При этом, хоть убейте, не помню, что говорила. Скорее всего, материнский инстинкт проснулся, который заложен в каждой девочке с рождения. Сначала мы кукол нянчим, придумывая им имена. Затем котят в дом тащим, птенцам крылья перевязываем. В общем, всем обиженным, униженным и оскорбленным пытаемся помочь и пожалеть. Я вот себе беса нашла. Вроде как ребенка маленького укачивала и сама не заметила, как уснула. В очень неудобной позе, когда голова мужчины упиралась прямо в живот, но, видимо, нервы на тот момент сдали окончательно. А утром проснулась в постели одна. Солнышко за окном светит, простынь смята, а в комнате тишина. Лишь часы на стене тикают. Бес... «Ау!» – громко крикнула, но ответа так и не получила. «Может, это и к лучшему. Прощаться не придется. Хотя жаль, я бы не отказалась еще раз этого придурка увидеть. Он мне нравится. Что-то в душе перевернулось после сегодняшней ночи, от чего тоска напала. Но надо двигаться дальше. Рафик с дружками не дремлют. Сейчас на квартиру за вещами и деньгами, а после куда-нибудь подальше». «Иначе голову мне оторвут, даже имени не спросят». Угораздило же засунуть свой нос, куда вход посторонним запрещен. «Теперь вот новое место придется себе подыскивать». Резвенько вскочила с кровати и направилась в ванную. Утренние процедуры, даже новую зубную щетку обнаружила, за что бесу огромное человеческое спасибо. Хорошее настроение и полный облом, как ни пыталась». Своих вещей так и не нашла. Посмотрела на себя. Полный трэш. Не в футболке же, на пять размеров больше, еще и босиком по улицам шляться, Это вообще никуда не натянешь. Ворчала себе под нос, двигаясь к двери. До ручки дотронуться не успела. Как тут же дверь резко открылась. Еще и с ног меня сбила. Я упала прямо на пятую точку, задрав голову. «Обалдеть!» «Без...» Расплылся на все свои 32 зуба, так меня еще никто не встречал. «Поаккуратнее можно?» – ворчала, поднимаясь с пола и терла ушибленное место. «Помочь?» – мужчина попытался заглянуть мне за спину, но я в ответ лишь громко фыркнула. «Вещи мои где?» – выбросил. Бес пожал плечами, продолжая улыбаться. «Ну, и что смешного он в этом нашел? Прямо светится весь» рассматривая меня с ног до головы. Сам же вчера сказал, чего там не видел, но продолжает наглым образом пялиться, особенно на грудь, без нижнего белья, с торчащими сосками. Вот же гад, не может без подколов и ехидства. А ночью был таким милым и несчастным. Чуяло мое сердце, не надо было жалеть этого придурка. «Ты совсем сбрендил?» Я постучала указательным пальцем по виску, «И в чем мне теперь прикажешь на улицу выходить?» «Вот». Мужчина протянул правую руку вперед, и я только сейчас заметила бумажный пакет. Насторожилась, потому что от беса можно ожидать даже самого невероятного, но пакет взяла, с опаской. Раскрыла, заглянула внутрь и выдохнула, поднимая глаза на своего собеседника. «Спасибо», кивнула и тоже улыбнулась, так как новенькие джинсы и кофточка плюс коробочка с какой-то обувью радовали глаз. «Так-то лучше». Без дотронулся пальцем до кончика моего носа и только хотел было что-то еще добавить, как громкий стук в дверь остановил его порыв. «Войдите». «Интересно, кого принесло там? Надеюсь, что это завтрак подоспел. Надо будет извиниться перед мужчиной за свою несдержанность. Иногда меня несет». Остановиться не могу. Дверь открылась, и на пороге появился вчерашний мужчина, который Рафика построил и приказал меня в подсобку отвести. Черт, из головы вылетело, как его зовут-то, но последующие слова заставили меня прирасти к полу. Бес, там Сафаров старший приехал. Мужчина сделал паузу и кивнул в мою сторону. За девчонкой. Страх... Ледяной волной прошелся от волос до кончиков пальцев на ногах. Это какой-то страшный сон, не иначе. Еще и бес повернул голову в мою сторону. Слава богу, хоть улыбаться перестал, но все равно смотрел с удивлением, как будто наслаждался ситуацией. Только вот мне было не до смеха, совсем уж не весело. И что делать, я не знала, поэтому ждала. Смотрела бесу прямо в глаза и не могла пошевелиться. Сердце колотилось как бешеное, а дыхание, наоборот, сперло. В груди все сжалось, и я вот-вот готова была сознание лишиться, особенно когда бес медленно произнес «Скажи ему, мы сейчас выйдем». «Нет, нет-нет-нет, так страшно мне не было даже тогда, когда мама умерла, и я осталась одна оденешненько на всем белом свете. Больно, обидно до слез, но уж совсем не страшно». «А сейчас...» «Бес, миленький, не отдавай меня им!» Я бросила пакет на пол и подлетела к мужчине, хватая его за руку. «Пожалуйста, я сделаю все, что ты захочешь!» Он смотрел на меня практически не моргая. «Секунда... Две... Три...» «Все?» Приподнял одну бровь, а я сама, не понимая, что несу, кивнула в подтверждение своих слов. «Смотри, я за язык не тянул». «Оденься и жди». Отдернул руку, развернулся и вышел из комнаты. Стон облегчения вырвался из груди. В этот момент я была твердо уверена, без меня не бросит».